Вот что уже могло работать, это меха. Тем более горн уже просушили, и он был готов принять первую партию руды. Дмитрий с нескрываемым неудовольствием осмотрел получившийся у него металлургический комплекс. Да, местные, конечно, взирают на все с нескрываемым удовольствием и даже восхищением. Но ему -то Прекрасно видна вся неказистость выполненных работ. Ну а чего он собственно хотел? Когда за дело берется куча дилетантов, из которых только один имеет общее представление, как оно должно выглядеть, стоит не критически осматривать получившееся на выходе, а удивляться тому, что это вообще работает. К тому же, несмотря на корявость, Вроде бы выполнено все, достаточно прочно. Ладно, время покажет. наперво, горн прогрели, запустив только один мех. После этого угля засыпали до самого верха, и на него высыпали килограммов семь-восемь измельченные руды, и запустили остальные меха. Постепенно програющий уголь опускается вместе с рудой и когда доходит примерно до середины вновь засыпается уголь до самого верха и опять такое же количество руды процесс пошел не все получилось сразу и так как хотелось бы сначала сделали пять повторений извлекли пробку слили шлак потом настала очередь дверцы и, наконец из раскаленного И пышущего жаром внутри горна на свет Божий извлекли первые железа этого мира. С формой у нее было так себе. Переработанные руды оказалось явно недостаточно для того, чтобы заполнить всю форму. Глядя на раскаленную пористую массу, Соловьев испытывал настоящее торжество. Вот он, первый металл полученный им своими руками. Оказавшись на воздухе, крица тут же начала остывать, отчего ее цветовая гамма начала меняться. Постепенно она начинала напоминать своим видом раскаленную лаву, которую он наблюдал только на экране. Не теряя времени, он ухватил клещами губчатую массу и выдрузил на валун под деревянный молот. Стопорный рычаг высвободил молот, и тот с силой опустился на крыльцу, разбрасывая по сторонам уже начинающий спекаться шлак и куски несгоревшего угля. Несколько ударов, снова застопорить молот в верхнем положении. Теперь предстоит проковка. Обработка первого образца оказалась делом весьма трудным и муторным его кувалда никак не отличалась героическими пропорциями дмитрий вымотался до последней стадии хорошо хоть табук и гарун с увлечением наблюдавший за процессом договор добровольно зъявили желание помочь ему в этом деле иначе все было бы куда мучительнее постепенно дело шло на лад и вскоре У них был слиток прокованного железа. Каково качество металла, еще предстояло выяснить. Но он был, и это самое главное. Первое железо этого мира было получено. Из загруженных около 40 килограмм руды получилось примерно 20-килограммовая корица. Выход готового железа составил примерно килограмм четырнадцать, не больше. Слабовато. Но, с другой стороны, процесс пошел, и это самое главное. Опять же, вспомнить, каков процент получения металла был в подобных горнах, он не мог, как не насиловал свою память. Да к черту все! Да вот оно, готовое железо, полученное полностью своими руками. Может и слабо, может и качество оставлять желать лучшего, но оно есть. Дальше будет нарабатываться опыт. За день успели провести еще одну плавку, завершив весь цикл и получив еще один слиток. На выходе получилось практически то же самое, что радовало особо. Даже если они что-то делали не так... Повторение результата говорило о том, что, скорее всего, это худший результат. Оно можно бы перерабатывать и куда больше объемы руды, но Дмитрий был слишком ограничен по весовым характеристикам. Основная тяжесть работ должна была лечь на плечи мальчишек, а как им ворочать чересчур тяжелые раскаленные корицы. Так что И дальше все будет происходить по этой методе. На следующий день все прошло куда-как удачнее. Процесс плавки занимал примерно часа два, с учетом того, что приходилось каждый раз приводить в надлежащий вид. Ему удалось провести четыре плавки и в общей сложности получить на выходе около ста килограмм железа. Из полученного металла Отковали большой молот, а уже при помощи него выковали наковальню, которая с успехом встала на место валуна, и второй малый молот для дробления руды. Третий день был знаменателен тем, что весь процесс проделали сами ребята под неусыпным контролем со стороны Дмитрия. «Ребятки!» С неподражаемой важностью орудовали инструментами, гордые оказанным им доверием. Увесистую корицу ворочали подвое. Оно вроде бы с таким весом может справиться и один, но тут и взрослому мужику не особо удобно работать с раскаленным металлом при помощи клещей, так что о детях и говорить нечего. Вторая плавка прошла уже куда как легче а третий и четвертый говорить нечего. Правда, к последней ребята сильно умаились. и Дмитрий решил, что трех раз вполне достаточно. Все бы ничего, но когда Соловьев провел инвентаризацию, то схватился за голову. Необходимо срочно как-то организовывать систематическую поставку угля потому как те четыре пироги, что доставили новые углежоги, была полностью выработана. Это же просто уму непостижимо, в каких количествах расходовалось топливо. Интересно, а как при таких расходах их предки умудрились не вывести леса подчистую? Или все же дело в том, что ввиду их неопытности имеет место банальный перерасход? На завтра ожидалась новая поставка угля, и опять будет доставлено четыре пироги, после чего будет вновь заложена новая, уже третья партия. Возьмутся ли за дальнейший выжиг мужчины этого рода, было решительно непонятно. Оно вроде должны бы, но кто его знает? Может, все же намекнуть войну? чтоб тот обязал парочку родов приняться за изготовление угля. Не хотелось бы. Когда люди сами осознанно делают свой выбор, в силу обстоятельств или еще чего, то толку от этого выходит куда как больше. Да и здесь, похоже, нужно ставить отдельный поселок. Сейчас потребности у металле пока еще не так высока, но все одно... Пока обеспечишь каждый ру хотя бы одним топором и ножом, да предоставишь каждому охотнику минимум по ножу, уже получается не слабо. В день же получается выдать около полусотни килограмм железа. Маловато будет. Он, конечно, поставит еще один горн, с наличными силами обработать такое количество вполне реально, и выход увеличится вдвое. Но все одно, мало. А главное, угля будет явно недостаточно. Вечером состоялся самый настоящий праздник. Табук и Гарун подстрелили кабанчика, и юные металлурги с жадностью набросились на свежатину. Дмитрий сдержал свое слово и предоставил им свободу действий, чем они не преминули воспользоваться после того, как весь процесс механизации был запущен. Удачно получилось, ничего не скажешь. Самый настоящий пир. Вот сейчас то, что надо. Мужчины сидели в сторонке и с нескрываемым удовольствием взирали на то, как бесятся мальчишки. Откуда только силы берутся? Ведь целый день в жару, копоти, под беспрестанный стук железа А вот, поди ты. Сразу заметно отсутствие девочек. Разошедшиеся мальчишки всячески стараются выпятиться, похвастать. Но перед ними были их товарищи, которые могли похвастать тем же самым. А вот похвастать перед девчатами. Да это же совсем другое дело получается. Ничего. Вот придет воскресенье. Обязательно отправятся в поселок, чтобы отдых получился по-настоящему полноценным. Времена поменялись. Вдруг ни с того ни с сего заговорил Табук, и, судя по тону, которым он это произнес, разговор предстоял серьезный. — Пока еще нет, но поменяются обязательно, — согласно кивнув, подтвердил Дмитрий. А для чего тебе все это? Железа у тебя хватает, город даст много. Сам говоришь, на следующий год припасов хватит на всех, и мяса столько уже будет не нужно. Голод в голод наши рулы не войдет, и кочевать будет не нужно.